Глава 60 Он намеревался встать пораньше, потому что ещё ночью всё продумал и просто ждал время, когда уже прилично будет звонить. Но на самом деле проснулся позже, чем рассчитывал. Наверное, самым последним в доме, потому что даже сквозь закрытую дверь услышал доносящиеся из коридора голоса «Евин и Оксаны Григорьевны». Взяв телефон, Котенков обнаружил на нём пару входящих. По одному из них скинул короткое сообщение в мессенджере и достаточно к черту дела найдутся всегда но сегодня они подождут сам же недавно самоуверенно вещал сыну какой замечательный руководитель а значит даже оставленный на несколько дней идеально отлаженный бизнес без него не развалится да и по всем параметрам у большинства сегодня законный выходной и уж тем более озадачивать помощницу поисками новой няни, он не собирался. Хотя и телефон не отложил, и даже на обычный утренний кофе отвлекаться не стал, отыскал в памяти нужный номер. Давненько не пользовался им за ненадобностью, но удалять не собирался, всё-таки у них общий ребёнок и до сих пор общая фамилия. «Да», — прилетела из телефона протяжно-мягкая, с лёгким придыханием. «Вик, привет! Ты сейчас где?» Ой, Лёшочка, пропила она, вроде бы и восторженно сладко, но не заметить за этим наигранности и насмешки смог бы только полный идиот. Как приятно тебя услышать. Ну ещё бы, откликнулся он. Даже не сомневался, что ты обрадуешься. Потому и позвонил. А как насчёт не просто услышать, а увидеть? Нам ведь есть о чём поговорить. Ну, не знаю, с сомнением протянула она. Адвокат сказал, чтобы я без него «С тобой не разговаривала и не встречалась. Я уже понял, у тебя очень серьёзный адвокат. Мы пообщались позавчера, и он, пожалуй, прав. Такого, конечно, надо слушаться», — согласился Котенков, добавил многозначительно. «Он ведь лучше, чем я, знает, что тебе нужно». «Тогда...» «Хорошо, хорошо», — перебила Вика. «Умеешь же ты, Лёшечка, уговаривать. А я и правда слишком давно тебя не видела, не хочу упускать возможность» но еще бы она же прекрасно понимает что если договориться с ним напрямую условия окажутся куда более выгодными даже если она не сама оплачивает адвоката зато и прогибаться не придется ни под кого постороннего, играть по чужим правилам а то что между ними давно устоявшееся и привычное ему всегда везло с умными женщинами с такими и договариваться легче вика не встанет в позу только потому что Настоящим девушкам полагается поломаться. Она лучше сразу выставить счёт, не забыв приписать лишнюю циферку, чтобы непременно имелось на что поторговаться. Хотя и полностью полагаться на то, что кто-то поведёт себя точно, как ты просчитал, тоже не стоило. От назначенного времени прошло уже полчаса. Котенков сидел, ждал, а вот Вики всё не было. Неужели всё-таки притащится с адвокатом? Или с этим? А сейчас они вместе готовят очередную хитрость или, возможно, вообще не явятся. Нет, идет. Одна. Значит, просто так время тянуло, исключительно, чтобы его подоставать. Котенков увидел ее издалека, еще на другой стороне улицы. Он специально устроился за столиком возле большого панорамного окна. Вика тоже заметила его, улыбнулась. Пожалуй, она стала еще привлекательней, Особенно по сравнению с моментом их знакомства. Хотя она и тогда выглядела чуть старше своих лет. Было в ней что-то такое по-южному знойное, скороспелое. Но теперь оно смотрелось не столь остро, по возрасту. И сам он реагировал абсолютно спокойно. Ну да, отрицать невозможно. По-прежнему красивое, эффектное, притягательное. Но все-таки этого мало. Или просто хватает на недолго быстро приедается, не вызывая никаких других чувств, кроме вожделения. И сколько же они не виделись? Наверное, не меньше, чем полгода с последнего Евиного дня рождения. Вика подошла к столику. Котенков поднялся ей навстречу. По этикету полагалось. А она защебетала раскаяна «Лешечка, давно ждешь? Извини!» Скинула бровки, наклонила голову сначала к одному плечу, потом к другому. Но я просто засомневалась. Подумала, наверное, и правда не стоило с тобой встречаться. Вик, сядь, — произнес он спокойно. Все равно же пришла. Она дернула плечами, но все-таки уселась. Тогда и он опустился на диванчик. И давай вот без всего этого. Мы слишком хорошо знакомы и не дети, чтобы устраивать представления Вика ничего не ответила, только в очередной раз улыбнулась сочувственно и снисходительно. Лучше скажи, с чего вдруг в тебе материнские чувства проснулись. Кто-то разбудил? Что-то пообещал или заплатил? Я люблю свою дочь, и я по ней скучаю, со мной тоже не прокатит. Я-то знаю, что тебе она нужна только в комплекте с моими деньгами. Да и ты же видела, она тебя почти не помнит. Вика невозмутимо хмыкнула, поинтересовалась с особенным пониманием. Это тебе твоя няня рассказала? Рассказала, подтвердил Котенков. Но суть же не в ней, да? Лучше вот ты подумай. Зачем тебе Ева? Ты же её родила только, чтобы меня к себе привязать. Вот отдадут её тебе. И дальше что ты станешь делать? Но опять поиграешь немного в мамочку, а потом, когда надоест. Теперь ты её бабушке просто так не подкинешь. Надо в школу водить, забирать. «С уроками помогать. Тоже няню наймёшь. А не жалко, с ней будет деньгами делиться?» «А ты как-то по-другому всё это видишь?» «Точно по-другому». Он кивнул, предложил решительно. «Давай так. Я тебе квартиру куплю. Могу даже здесь, чтоб тебе назад в твою дыру не ехать. И сверху ещё денег подкину. В пределах разумного. И больше мы тебя никогда не видим. Вы это кто?» уточнила Вика. Опять хотела напомнить про твою няню. Ева и я. Котенков сосредоточенно сощурился. Потер подбородок. И, слушай-ка, а почему бы тебе чинушей этим не заняться, а? Вик, ну смотри, неплохая же партия. Наверняка далеко пойдет. Пробивной, инициативный, предприимчивый и нежмот. Денег же тебе на адвоката дал. Квартира, машина, должность. Отирается рядом с городским начальством. поди же ещё и выглядит прилично. Ведь правда? И, как я понимаю, в женитьбе очень даже заинтересован. Долго тянуть не будет, если подходящая кандидатура имеется. А ты, девушка, тоже видная. Вика, до того слушавшая, вполне заинтересована, с подозрением поморщилась. Тоже? Ну да, совершенно серьёзно как можно убедительнее подтвердил Котенков. Как раз ему подстать, многозначительно добавил. А я тебе ищу и машину хорошую. И в заключение протянул дразнящий Вик.